Глава девятнадцатая «А нам обязательно переезжать?» спрашивает Софи, пытаясь всунуть стопу в розовую сандалию. «Мне нравится наша квартира. Это все, что заботит ее вторые сутки, наш переезд и все, что с ним связано. Своими вопросами она сводит меня с ума, а я и так соображаю туго, но откладывать этот разговор я больше не могу. Ее интересует все, начиная с того, что я выхожу замуж, заканчивая тем, когда это произойдет. Я и сама этого не знаю, мы не обсуждали. Вижу на гладкой молочной коже дочери красный комариный укус и нежно тру пальцем у нее под коленкой. Это будет не сразу, не сегодня и не завтра, пытаюсь подобрать слова. Но это же большой дом. Будет свой сад, и мы поставим там бассейн. Тебе обязательно понравится, мы сможем завести собаку. «Такую, как Беня. Помнишь Беню?» Софи кивает. «Она плохо помнит английского бульдога моих родителей, но у нас осталось несколько фотографий, на которых они вместе, и раньше она часто просила их показать. На тех снимках ей нет и двух лет. А кролика можно?» «Можно». Я приняла предложение Егора задолго до своего дня рождения, она праздники только подтвердила это у всех на глазах, но мы с Рязанцевым еще не обсуждали нашу свадьбу. У нас нет даже даты, но я уже начала просматривать кое-какие дома по его поручению. Он хочет съехаться до свадьбы, и мы не можем откладывать этот момент до бесконечности. Возможно, уже через пару месяцев мы найдем подходящий дом. Бабушка и дедуля тоже будут с нами жить? Нет, только Егор. Она хмурит брови, собирает их домиком на маленькому прямом лбу, становясь до невыносимого похожей на Влада, чтоб он провалился Градского о котором я думаю с утра до вечера, и ночью, когда закрываю глаза. Ему нет места в моей жизни, я понимаю это, вижу ясно, как божий день, как кристально-прозрачную истину, спорить с которой у меня нет никаких аргументов, но от этого его присутствие рядом не становится менее мучительным. Да, именно мучительным. Я не могу не чувствовать его рядом, но и забыть, что он вернулся не ко мне, тоже». «Все, что сейчас мы будем делать, это общаться ради Софии, и только больше ничего». «Я не хочу», – произносит моя дочь еле слышно. «София», – вздыхаю, устала, – «почему тебе так не нравится Егор? Он ведь тебя не обижает, дарит подарки. Он хочет, чтобы мы создали семью, мы втроем». «Именно поэтому появление в ее жизни Градского сейчас так, черт возьми, не вовремя. Но его не засунешь обратно в коробку». Он здесь, и он хочет проводить с ней время. Время, на которое имеет право, без него ее бы не было. Мне страшно представить такой сценарий своей жизни. Она живое и настоящее воплощение всех моих чувств. Вот что она такое. «Я не хочу», — повторяет упрямо, глядя на свои сандалии. «Зайка, мы просто попробуем пожить вместе, и если нам не понравится, вернемся домой». Нахожу лживый компромисс и опускаюсь перед ней на колени, помогая застегнуть замок на обуви. «Я тебя очень люблю». «А я тебя, мамочка», — шевелит она губками. «Я уверена, уже через неделю она привыкнет к новому месту и к тому, что мы поселимся с Рязанцевым. Она капризничает, потому что не привыкла меня с кем-то делить. Мы слишком долго были только вдвоем, я и она». Только в самом начале, когда она родилась, мы некоторое время прожили у моих родителей, ведь я ни за что не справилась бы в одиночку. Егор ночью улетел в Китай. Я могла бы полететь с ним, но я этого не сделала. Вместо этого я собираюсь поближе познакомить свою дочь с ее отцом, и я не помню, когда в последний раз так нервничала. Приподнявшись с колен, поправляю льняную рубашку, заправленную в свободные брюки. Еще только десять утра, а на улице настоящее пекло и духота, и я не нашла ничего удобнее и комфортнее, чем эта одежда, которая делает меня немного скучной. Достаю с полки красную панамку и надеваю на дочь. Отвернувшись, она засовывает в свой салатовый рюкзак двух новых зайцев, подарки Андрея и Влада, а мне вручает третьего, старого и потрепанного. Если бы меня ввели в транс, клянусь, я увидела бы по ту сторону плюшевых зайцев. «Мы будем брать самокат?» – уточняю у дочери. «Да, и орешки для белочки». Открыв входную дверь, я пропускаю ее вперед. Софи в припрыжку направляется к лифтам, тычет пальчиком на кнопку, спрашивая, «С кем мы сегодня будем гулять?» «Позвоним маме Сильвии?» – вспоминает свою подружку с детской площадки. Прикрыв глаза, я набираю в легкие побольше воздуха, чтобы успокоить свои нервы, и говорю дочери, «Нет, мы позавтракаем и погуляем с моим другом». «Каким другом?» «Его зовут Влад. Помнишь его? Он подарил тебе зайца». «Угу», — повиснув на поручни лифтовой кабины, дочь рассеянно качает головой. «Он твой друг?» — смотрит на меня снизу вверх. «И мой друг. Он очень важный для нас человек». Это обстоятельство она принимает легко и просто, интересуясь в ответ. «Мне нужно вести себя хорошо, прилично, как леди?» Смеюсь, подергав ее за кудряшки. Это слово в ее лексиконе появилось благодаря моей маме. Она постепенно учит внучку этикету. Не могу сказать, чтобы слишком успешно, но кое-что в голове у Софи оседает. «Просто будь собой, зайка». Глажу ее щечку. «Это я могу», — хихикает, задирая верх ногу. Когда мы выходим на улицу, солнце немного затянуто тучами, которые отражаются в знаменитом городском пруду. Пройдя по дорожке вдоль воды, добираемся до детской площадки, которую Софи очень любит. Я собираюсь написать Градскому и сообщить, где нас искать, но вижу его раньше на одной из дорожек. На нем джинсы, белые кроссовки и серая футболка. На голове черная бейсболка, которая скрывает от меня верхнюю часть его лица. Глядя на то, как под футболкой угадываются мышцы его груди и пресса, мои глаза захлебываются в проклятом эстетическом удовольствии, которое щекочет живот. От вида его жилистой высокой фигуры тоже». Он разговаривает по телефону, но быстро заканчивает диалог и кладет телефон в задний карман джинсов, оказываясь рядом со мной слишком быстро. Заглядываю под козырек его бейсболки, подняв к нему лицо и пытаюсь вдохнуть. Его глаза находят мои, и на секунду все мое внимание поглощают черты его лица, которые я рассматриваю в этом утреннем свете, как и крошечные крапинки на серой радужке, чистой, холодной и такой знакомой. «Привет». — тихо произносит Влад. — Привет. Отворачиваюсь, чтобы скрыть свое напряжение.